Посредине дамбы, как будто провиснув между небом и водой, мандарины смотрели в глаза друг другу. Министр бесстрашно, хотя и побледнев, вглядывался в напряженное лицо друга. Мандарин Тан сжал челюсти и поднял кулаки. Несколько мгновений, казавшихся им бесконечными, они смотрели друг на друга. Один флегматично, другой яростно. Дождь падал тонкими струями, ветер овивал их своими крыльями, отделяя от остального мира. Слышали ли они вообще, погруженные в себя, завывание ветра и шум воды? Наконец, Мандарин Тан заговорил. «Зачем?» Второй поднял с рассеянным видом веки, но не сказал ни слова. «Зачем ты их убивал?» Глаза министра вдруг зажглись. «Оглянись на то, что происходит вокруг, Тан, и спроси себя, почему мне нужно было убивать их именно так, как я это делал?» «Стихия разбушевалась, наводнение неизбежно. Вселенная погружается в хаос, нет никакой возможности установить космическую гармонию между природой и человеком». «Неужели ты думаешь, что ритуальные убийства, совершенные по правилам классификации, приведут мир к спокойствию?» – в отчаянии воскликнул мандарин Тан. «Я не только верю в это, я думаю, другого выхода нет». Что делают верующие, когда просят богов о помощи? Они приносят жертвы, животных или людей. И я тоже принес жертвы, и только». Мандарин Тан встряхнул головой. «Очень умно объяснять все жертвоприношением. Ты убивал мужчин и женщин. Висельников. Смутьяна-крестьянина, нарушителя спокойствия, двух развратных женщин. Их в любом случае покарал бы закон. И ты решил взять на себя роль жреца, устанавливающего порядок во Вселенной, проливая кровь по канонам классификации?» «Таково твое представление о власти?» Министр безрадостно засмеялся. «Ты произнес слово, которое и определило весь мой замысел. Власть. Ты знаешь, Танк, как унизительно быть выходцем из низов? Знаешь не хуже меня. Как трудно подниматься по общественной лестнице, ведь мы с тобой происходим из одного социального слоя, которому не суждено править?» «Я не согласен». Мы разговаривали с тобой на эту тему тысячи раз, и я всегда придерживался мнения, что трехгодичные экзамены дают возможность человеку, который этого заслуживает, занять высокие посты. «Ты забыл, что мы с тобой мандарины?» «А ты забыл, что я евнух», — возразил мандарин Кьен. Последовало ледяное молчание, полное невысказанных слов. «Я понял по результатам экзаменов, что не смогу достичь той высоты, на которую способен, не смогу стать правой рукой влиятельного принца». Мои оценки не давали мне права выбирать место, и я позволил оскопить себя, чтобы поступить на службу к принцу Буи, который только что потерял сына и искал мандарина-евнуха на роль помощника. Кто знает, я мог бы заменить ему сына. Тогда он был сильным человеком, я стремился подражать ему. Когда я стал его помощником, я стремился к победе справедливости, к тому, чтобы каждое преступление каралось соответствующим наказанием. Министр умолк, погрузившись в воспоминания. Но продолжил он. «Я не знал, что смерть принца Хунга быстро разрушит отца, ставшего злым и капризным изобретателем пыток. Представляешь ли ты, насколько мерзко участвовать в таком судебном маскараде? Соглашаться на несправедливой казни, чтобы развлечь принца? Для того ли пожертвовал я своей мужественностью, чтобы пасть так низко?» «Ты пал еще ниже, став убийцей», — бросил ему в лицо мандарин Тан. «Неужели ты не понимаешь, Тан?» «Мандарин ты или нет, ты всегда будешь зависеть от милости аристократов, в чьих жилах течет благородная кровь. Принцы обязаны повиноваться императору, сыну небес», — настаивал правитель. Министр засмеялся ледяным смехом. «Ты что, действительно веришь, что властители всегда правы, что те, кто управляет народом, ведут его по верному пути?» Так как его друг молчал, он продолжил. «Они не только демонстрируют свою бездарность, они к тому же стремятся раздавить нас своим высокомерием». «Можешь ли ты унизиться до такой степени, чтобы служить их делу?» Я решил «нет». Классификация учит нас. Космическая гармония не установится до тех пор, пока человек не станет жить в согласии с Вселенной. Правитель – человек, он должен служить примером. Если он творит преступления и неправильно управляет своим народом, то нарушается равновесие и связь теряется. Разве мы живем не при таком положении вещей?» он взмахнул рукой в сторону бушующей воды, бросавшейся на старые камни. «Я начал эту серию убийств, основанную на классификации, чтобы завершить цикл. Я принесу мир, и если ты хорошо обдумаешь мои действия, ты поймешь, что добро рождается из зла. Почему же ты взял на себя роль жреца, проливающего кровь, избрав священную жертву? Ведь такова твоя цель, если честно? Это единственная возможная цель. Я беру на себя вину за отнятие жизни у себе подобных, но благодаря мне восстановится гармония Вселенной». Прежний голодранец станет искупителем мира. Горькая ирония, правда?» Мандарин Тан недоверчиво тряхнул головой. «Говори, что хочешь, но все дело в твоих амбициях, в твоем желании стать лучшим, показать, что бывший голодранец может перехитрить всех. Ты пользуешься классификацией только ради осуществления своей цели. Ты, как и я, дитя простого народа, наделенный некоторым умом. Разница в том, что я верю в конфуцианскую систему, а ты стремишься исключительно к могуществу. Ты ошибаешься, Тан». «Во мне есть желание помочь народу добиться лучшего. Ты думаешь, что забота о дамбах – притворства? Чтобы осуществлять проекты, нужна поддержка принцев. Они постоянно заняты собой, своими конфликтами, каждый борется за свои мелкие привилегии, их не интересуют нужды народа. И поэтому ты захотел манипулировать принцем Буи, чтобы он помог тебе в осуществлении твоих благородных замыслов? Я много раз уступал ему в мелочах, чтобы взять свое в чем-то действительно серьезном». Воображая, что правит, он переставал наблюдать за мной. «Тот, кто хочет обладать властью, должен хитрить и ловчить. Когда-нибудь ты это поймешь». Скрестив руки, мандарин Тан посмотрел в глаза министра. «Четыре года назад смерть принца Хунга отвечала твоим интересам. Я прав?» Раздвинув головой тростник, ученый день смотрел на дамбу и терялся в догадках. Два мандарина продолжали беседу. «Это немыслимо. Намеченный план разваливался на глазах». Оба жестикулировали, их одежды развивались на ветру, как знамена. Что же такое важное они обсуждали? Сыщики устремили на него вопросительный взгляд, ожидая команды броситься на человека, шедшего по дороге. Но рано поднимать руку и давать сигнал к захвату. Вытерев рукавом мокрую прядь, капли с которой падали прямо в рот, День прикрыл веки. С изумлением он вглядывался в идущего. Он еще не мог различить черты его лица, но что-то в его походке показалось ему знакомым. Министр слегка улыбнулся, что усилило и без того ироничное выражение его лица. «А, наш мандарин Тан напал на новый след? Расскажи о своих открытиях, мне нравится следить за работой твоего ума». Взгляд мандарина Тана блуждал по водной глади, простиравшейся перед ним и гневно бьющий в дамбу. Маленькие волны теперь кипели пеной, а вода все сильнее текла в щели между камнями. Четыре года назад, как раз перед экзаменом, мы все были приглашены принцем Буи на охоту, Во время этой экспедиции захватили госпожу Лим, ставшую потом наложницей принца. Сразу после объявления результатов экзаменов, принц Хунг был найден мертвым в слоновнике. «Ты дал себя скопить, чтобы стать помощником старого принца, а я с тех пор испытываю странное ощущение, что из моей жизни полностью выпали события одной ночи, которые я не мог вспомнить, несмотря на все мои старания». В науке это называют осевым моментом? «Вот именно». Отсюда и огромное желание реконструировать все детали, так как именно это мгновение положило начало событиям, которые мы сейчас переживаем. Что ж, вспомним, какими мы были в то время. Перед принцем Хунгом была вся жизнь. Блестящий студент, призванный стать правителем. Ты осознал сладость власти, бесконечное наслаждение ею, но ты отдавал себе отчет, что вряд ли успех на экзаменах позволит тебе занять высокую должность, поскольку аристократы не раз вставляли тебе палки в колеса. А я был юнцом, полным надежд. Я стремился преуспеть на экзаменах и первым в нашей крестьянской семье получить звание мандарина. Я думал, что получив это звание, я смогу улучшить управление страной и правосудие, отчего народу станет легче жить. «Ты был наивным мальчишкой», — пробормотал мандарин Кен. «Я бы мог и тогда объяснить тебе, как на самом деле обстоят дела». Что произошло во время охоты? Очень долго я жил с мыслью, что был совершенно пьян. В тот вечер я пил, ни о чем не заботясь. Но я много размышлял над этим и понял, наконец, что в мой стакан что-то подсыпали. «Зачем?» — спросил министр, притворясь удивленным. «Чтобы я, даже присутствуя там, не стал свидетелем невообразимой сцены. До сих пор я вспоминаю ее как ужасный кошмар, чтобы в моем отуманенном мозгу остался только фантомный след происшедшего». «Я думал, что ты начисто позабыл ту ночь. И вчера ты сам уверял меня в этом». «Не ты один умеешь лгать», — ответил Мандарин -тан. Я сумел припомнить те события. Я снова увидел окровавленное бледное лицо принца Хунга на фоне стены, забрызганной кровью. Я слышал стоны и крики, гулко звучавшие в тесной комнате. Но не понимал, откуда они, и я увидел струйку крови, текущую по твоей шее. «Ты без сомнения припомнил и еще одну подробность», — прошептал министр. Мандарин Тан смерил его с ног до головы жестким взглядом. «Да, одну маленькую деталь». Человек на коленях, с такими четко прорисованными мускулами, такими рельефными, что я подумал, что у него прозрачная кожа. Мандарин Киен кивнул, губы растянулись в подобие улыбки. «Память тебя не подвела. Но знаешь ли ты, кто был этот человек?» Нам говорили, что после охоты во дворец была приведена госпожа Лим. По крайней мере, так сказал принц Буи. Ее поймали вместе с ее соплеменником. Но этот человек никогда не увидел столицы. Его разодранное тигром тело нашли несколько дней спустя во рву. «Что же из этого следует?» «То, что тот человек в шалаше был соплеменником Лим, и что вы подвергли его пыткам, прежде чем убить». «Так-так», — мягко сказал Мандарин Киен. «Неужели ты хочешь сказать, что это дело рук принца Хунга, нашего друга?» «Конечно, нет. Но юный принц питал к тебе безграничную любовь и восхищение. Да как и все мы. Ты был для нас старшим братом, который помогает делать первые шаги в новой настоящей жизни». И это ты, использовав свой дар манипулировать людьми, принудил его к соучастию в этом преступлении. Ты заставил принца поверить, что горькая луна влюблена в него. «Верная мысль», — согласился министр. «Говорить его следовать за мной оказалось детской забавой. Только подумать, насколько сильно правильно сформулированные аргументы могут подействовать на любое сознание. Но остается сказать, в чем же заключалось преступление». «Я готов». В ту эпоху принц Буи был образцовым правителем, он достиг вершины своей власти, а у тебя было одно желание – чтобы он взял тебя под свое крыло, сначала как протеже, а потом сделал своим помощником. А принц Буи, будучи замечательным правителем, имел одну слабость, которая была держим – ненормальное пристрастие к коже. Это и влекло его на охоту. Оттуда он привозил меха, шкуры, которые собирал в потайной комнате дворца – Трогать кожу, чертить на ней узоры — все это доставляло ему физическое наслаждение, и он пошел бы на все ради необычного куска кожи. И ты это знал. Мандаринтан вдохнул влажный воздух. Ветер с каждым мгновением крепчал и пригибал траву на дороге. Помолчав, он заговорил снова. И поняв, чем ты можешь услужить принцу Буе, ты решил предложить ему самое желанное — кожу, но совершенно особенную кожу. У тебя дар рассказчика, мандаринтан. Продолжай, я слушаю. Госпожа Лим, чье тело было осмотрено доктором Кабаном, носила на себе сказочный рисунок, казавшийся живым на ее спине. Эта магическая татуировка восхищала принца Буи, но не она одна была осчастливлена такой татуировкой. Это было достоянием всего племени, к которому она принадлежала. Следовательно, ее соплеменник тоже носил на теле такой же великолепный рисунок. «Жаль, что его сожрал тигр», — сказал мандарин Кен, потряхивая косичкой. «Тигр тут ни при чем, Киен», — «Как же так?» — спросил он, притворясь удивленным. Мандарин Тан наклонился вперед, взметнув длинные волосы. Казалось, он переменил тему разговора. С самого начала я спрашивал себя, почему все преступления совершились вскоре после нашего прибытия в столицу. Я думал, что это связано с конференцией медиков, как раз начавшейся тогда же. А потом я заметил, что ритм убийств убыстряется, как будто они должны быть завершены до определенного события. «Какого события?» Потопа? Конца света? Прибытие? «Сэн!» — закричал ученый День, выскакивая из укрытия. «Что вы здесь делаете?» Отшельник отбросил с глаз прядь волос. Плаще из листьев лотании он казался еще меньше. «Вы разве забыли, что я последняя надежда моих родных? И что их головы завтра же расстанутся с телом, если я не смогу помочь им?» — спросил путник, слегка смущенный. День взял себя в руки. Желая исправить свой промах, он возразил. «Ничуть, отшельник сен. Я думаю, у вас с собой есть нечто, что поможет остановить эту кровавую бойню!» Насмешливо глядя сквозь густые ресницы, маленький человек похлопал по мешку, висевшему на перевязи. «Здесь все, что нужно, чтобы изменить решение принца Буи!» Запахнув одеяние, хлопавшее на ветру, Мандарин Тан взглянул на высокомерное лицо министра. Даже сейчас он не утратил выдержки. «Ты совершенно правильно понял причины, побуждавшие меня к немедленному действию!» ответил Мандарин Киен. «Нельзя было затягивать исполнение серии этих убийств, это верно. Но как именно ты пришел к этому заключению? По дороге в столицу я встретил нашего друга Сэна, ставшего отшельником. Он тоже участвовал в той охотничьей экспедиции, но раненый в ногу он не пожелал участвовать в трехгодичных испытаниях. Когда я рассказал ему о скорой казни всей его семьи, он заверил меня, что обладает одним предметом, который остановит принца Буи». Он огненными глазами посмотрел в насмешливые зрачки министра. «Зная принца Буи, я предположил, что сын принесет сказочный подарок, последний дар».